а любого человека можно поймать и наказать. Они дошли до возвышения с алтарем из мраморных плит и предназначенным для архиепископа троном с высокой спинкой. Вигр и его племянница осенились во крестным знаменем. Вигр преклонил одно колено, но тут же снова встал и провел их сквозь калитку в алтарном ограждении. Там тоже находились маркеры и пометки,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 Золотая рака в целостном виде изображала собою миниатюрную церковь со стрельчатыми окнами. Выгравированные на золоте картины жизни Христа, от поклонения волхвов до бичевания и распятия, были инкрустированы рубинами и изумрудами. Грей надел резиновые перчатки. — Именно здесь хранились кости? — спросил он. Вигр кивнул. — Начиная с тринадцатого столетия. Кэт присел рядом с Греем. — Я вижу, криминалисты уже искали тут отпечатки пальцев. — Да, но ничего не нашли, — сказал Рэйчел. Мунка окинул взглядом собор. — А что-нибудь они еще забрали? — Была проведена полная инвентаризация, — пояснил Рэйчел. — Мы уже опросили всех работающих в храме, включая священнослужителей. — Возможно, мне придется побеседовать с ними еще раз, — пробормотал Грей, продолжая осматривать саркофаг. «Их квартиры расположены на другой стороне соборного двора», — снова заговорила Рэйчел, но теперь в голосе ее звучали стальные нотки. «Никто из них ничего не видел и не слышал, но если вам угодно попусту тратить время, пожалуйста». Грей поднял ее глаза. «Я сказал, возможно». Она встретила его взгляд, не моргнув. А мне казалось, что это расследование будем проводить совместно».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 Грейс с облегчением почувствовал, что внимание переключилось с него на Монг. Друг, как всегда, прикрывал Аутылы. Дипломат, закованный в броню. Рэйчел буравила монка пронзительным взглядом. «Как я уже сказала, ничего больше...» «Да, благодарю вас, лейтенант». «Но я хотел спросить, хранятся ли в соборе еще какие-нибудь реликвии? если тут какие-нибудь другие реликвии, которые похитители не взяли с собой?» Рэйчел смущенно умолкла. «Просто то, что воры оставили, может казаться столь же информативным, как и то, что они похитили», — пояснил свою мысль Монк. Напряжение и злость покинули лицо женщины, и она явно расслабилась. Рэйдва заметно усмехнулся и покачал головой. «И как это только у него получается?» Монко ответил монсеньор. «Сбоку от Нефа находится сокровищница».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 Инвентаризация показала, что все предметы находятся на своих местах. Кэт по-прежнему сидела на корчиках рядом с Греем, но ее взгляд был прикован к стоявшим. «Выходит, что украли только кости», — констатировала она. «Но почему?» Грей снова занялся саркофагом.